714. Гуру. Запиши. Влияние среды на сознание не должно превышать влияние на него собственной воли, а воли людей – поступательного движения духа. Эти преграды постоянно преодолеваются волей, значит, воля должна быть всегда на чеку, на страже против внешних воздействий.